Глава 4. Тревожные знаки. Не могло в одном живом существе уместиться столько крови. В этом месте было целое озеро крови, настоящий пруд посреди старой дороги, совсем рядом с деревянным мостом, пересекающим мелкую речушку. Огромная масса тел грудилась посреди кровавого озера или пруда. Каждому подобное место могло показаться совершенно разным со своими уместными названиями. Кровавые следы тянулись в лес, пропитали белый мох, отпечатки пальцев виднелись на деревьях. Из озера и тел в крови торчали обломки копий, топоры и булавы. Мертвые кони громоздились вокруг мертвых людей. А в этом месиве неровно дышала девушка с каштановыми волосами. Её щёку пересекала рваная рана, сквозь которую виднелись зубы. Карик проснулся в холодном поту от легкого звона. Это слуга по имени Латон поставил на тумбочку графин с родниковой водой. Удивительно, но он приносил воду каждое утро уже целый месяц. В свое первое пробуждение принц неудачно махнул рукой и разбил хрустальный бокал. На сей раз повторять эту ошибку он не собирался. Спасибо. Слуга поклонился и направился к выходу. Его салатовый кафтан качнулся от сквозняка, когда он затворял за собою двери. Уже несколько ночей Каригу снился один и тот же кошмар, полный странных размышлений. Пробыв в столице четыре недели, он уже и позабыл о тревогах. Дни принц проводил на вершине уроговых сводов, где был разбит большой сад со скамьями, прудом и узким белым мостиком с резными перилами. Приходя в сад можно было почувствовать себя на вершине мира. Неудивительно, что многие дворяне уже мнили себя богами среди людей. Хотя кому, как не людям, оставалось быть богами. Боги-то изгнаны. Вечера принц коротал в компании королевской дочери Глораллы. Девушка была умна, дальновидна, закономерно хитра и пользовалась неподдельным уважением среди знати. Она поведала Каригу историю артерига его мифы и страшные секреты. К примеру, под городом располагаются бесконечные тоннели, ведущие в старое царство Даркулов. По легенде, древний народ был изгнан человеческим жнецом больше полторы тысячи лет назад. С тех пор в тоннелях якобы обитают чудовища и духи пожранных ими людей, которые по сей день ищут путь на поверхность. Выходя на улицы Артерига, Харик действительно видел провалы в земле, окруженные чугунными перилами. Снизу доносился вой, похожий на вопли человеческих страданий, но принц понимал, что это просто ветер. Столица располагалась на Плоскогорье, и вниз от нее шел мост, сложенный из серого камня. Этот город был неприступен. Чтобы добраться до его стен, необходимо вскарабкаться на 200-метровую отвесную скалу, а после оказаться перед преградой из речайшей каменной ткани, секрет изготовления которой потерян много веков назад. Словно занавес, эти стены закрывали собой артерик, из долины внизу был виден белый дворец уроговых сводов, построенный самими богами. Конечно, в подобное верить могли убежденные фанатики, но оспорить величественность этого дворца трудно. Пора подниматься. Пересилив себя, Карик оторвался от постели и подошел к окну. Осеннее солнце непривычно грело, лес на горизонте понемногу сменял цвета с зеленых на красные и желтые. Шум дневного города состоял из криков, плеска воды, шелеста метел, блеяния коз, рёва быков, лая собак. Это были голоса большого города, такие нельзя услышать в дороге. На сей раз принц поспал до полудня. Неудивительно. Ведь минувшим вечером вместе с Глораллой он спустился в основание уроговых сводов. В места, где царствовали слуги. В большом зале решетчатым полом, где с потолка капала вода, перед глазами Карига предстало зрелище рукопашной схватки двух разъяренных мужчин. Помнится, победил тот, что постарше. А после наполненного тестостероном представления Глоралла привела принца в янтарный зал. В тусклом свете редких свечей закрытого нынче зала Карик не увидел откровенной лепнины, зато ощутил губы принцессы и ее мягкую грудь. Вскоре было много вина и откровенных бесед. Приятные воспоминания уперлись в стену из тревоги, которую породил повторяющийся сон. Каждое утро Карик избавлялся от нее снова и снова, но тревога все нарастала. Мысли о сестре все тяжелее было отодвигать на задний план, Несмотря на это, лишь спустя месяц принц сумел прийти к выводу, что пора забирать сестру в столицу. Король Радамас показал себя как добрый хозяин. Неудивительно, что его почитали многие лорды. Некромант тоже не выглядел особенно пугающим. Если он и строил какие-то козни, то делал это с удивительной осторожностью. Напившись воды из графина, Карик оделся в тонкую льняную рубашку и хлопчатые штаны после чего отправился в покои Глораллы. По удачному стечению обстоятельств или намеренной задумке они располагались совсем рядом. Весьма скоро перед глазами предстала дверь из красного дуба. По слухам, такая древесина защищает от зла, потому почти все покои дворян были полны этого мифического дуба. У себя же Карик нашел только красный дубовый шкаф, Видимо, Радамас не считал необходимым распространять суеверие на южного принца. Тук-тук. Мелькнула мысль одновременно с тем, как он постучал в покой принцессы. «Входи», — послышался строгий голос. Двери отворились совсем тихо, внутри пахло благовониями, где-то рядом плескалась вода. Ногая девушка на секунду показалась и тут же скрылась за шторой. «Прости, я думала, это Гвинсал. Я привыкла, что он посещает меня по утрам». Карик слышал это имя уже не первый раз, и, признаться, его понемногу одолевала ревность. Что это за лорд и как он может претендовать на руку и тело принцессы? Милое тело с двумя ямочками на пояснице, нежными ягодицами с легким загаром, тонкой спиной с идеально прямой линией позвоночника. Все это принц успел разглядеть за считанные мгновения, в которые ему посчастливилось увидеть ногу и принцесса. «Что-то случилось?» С легким оттенком грусти на лице принцесса показалась из-за шторы, кутаясь в махровый халат бурого цвета. Приблизившись к принцу, она поцеловала его в щеку, словно младенца, и, сев на край кровати, стала расчесывать мокрые волосы. «Я не вовремя». «Не вовремя бывает ливень посреди ясного дня, а ты, как навес, защищающий меня от пасмурной погоды». Однако приходить в покое к незамужней девушке и оставаться с ней наедине Дурной знак. О нас могут всякое подумать. Я не мог больше молчать о своих тревогах. Уже несколько ночей мне снится один и тот же кошмар. Говори, наклонившись вперед, попросила Глоралла: Я вижу сестру. Каждый раз она умирает посреди горы человеческих тел, среди крови и отрубленных конечностей. Что-то темное преследует ее. Я это чувствую. Я должен привести ее во дворец. Я должен забрать ее из баклара». «Ужас какой!» Глорала отложила расческу, подошла и обняла принца. «Дорогой мой карик, все будет хорошо, я тебе обещаю. Немедленно отправимся к отцу и договоримся, чтобы он послал в баклар отряд. Пусть твою сестру привезут в столицу. Кстати, ты ни разу не упоминал ее имя. Марьям. С этим именем у меня на губах появляется легкий привкус лесных ягод. Карик улыбнулся, понимая, насколько точна эта ассоциация. Вместе с покойным отцом они называли Марьям Малиной. «Я подожду за дверьми», — вставая, — предложил Карик. «Лучше встретимся около покоев отца. Договорились?» Девушка поцеловала принца в щеку и подтолкнула к выходу. Оказавшись в коридоре, принц ощутил, как колотится его сердце. Девушка становилась для него не просто подругой. Каждый раз, видя ее, он начинал задумываться о том, как хочет обнять ее и поцеловать в губы. Да не игриво, как бывало у него с сестрой, а как настоящую невесту. Добрый день, принц Юга. Как обычно и происходило, неоткуда появилась едкая белизна королевского некроманта. В ярком освещении коридора его камзол слепил сильнее, чем солнце в полдень. И вам добрый день, магот. Вы идете к его величеству? «Нет. Король сейчас занят и вряд ли освободится в ближайшее время. Я вижу вашу тревогу. Пойдемте, поведайте мне, что творится у вас в голове». Некромант спешно двинулся по коридору и в скорости оказался около ниши, ведущей на длинную винтовую лестницу. По пути Карик пересказал ему свой сон и поделился всеми тревогами. Магот внимательно его выслушал, ни на секунду не давая усомниться в том, Что его сильно интересует вся эта чехарда с Южной принцессой. Наконец они оказались в узком зале, посреди которого стоял большой каменный стол. С обеих сторон зал оканчивался белокаменными каминами, в которых пылало желто-зеленое пламя. Всю правую стену занимал огромный балкон, выход на который был занавешен белыми шелковыми шторами. Карик, вы должны понимать, что Радамас занятой человек. Каждый день ему докучает знать. Я не считаю нужным утруждать его подобными вопросами. И не думайте, что он вам откажет. Напротив, быстро согласится. Но разбираться с проблемой предложит уже мне. Некромант вышел на балкон и оперся о перила. На горизонте собирались дождевые облака. Первые вспышки молний освещали лес на юге и уже вот-вот должны были добраться до артерига. «Так вы мне поможете?» «Юноша» вновь заговорил некромант. «В королевстве сейчас неспокойно. Вам ли не знать, что с юга наступают варвары, а тут и там поднимаются крестьянские восстания? Более того, я пытаюсь решить ситуацию с даркулами, которые разорвали все торговые соглашения и не пускают послов дальше грани». Глаза магота привычно почернели. Король утомлён. Света, связанная с его грядущей женитьбой на лобой, окончательно выводит его из себя. Пожалуй, эта проблема даже существеннее, чем угроза варваров. Хотя после всего пережитого вам этого и не понять. Я постараюсь решить проблему и передать задание отряду вартанов, но имейте терпение. Насколько я знаю, в Бакларе довольно спокойно. Но как же не волнуйтесь! Как освободятся люди, я отправлю вартанов в двойной город. Они и привезут вашу сестру в столицу. Боюсь, это все, что я могу пообещать. И раз мы здесь. Угостимся». Некромант вернулся в зал, снял с камина два золотых кубка, зачерпнул ими пламя, и оно чудесным образом обратилось в золотистое вино, какое Карик не пробовал никогда. Вас считают новым фаворитом Глораллы, и это очень хорошо. С другой стороны, дворяне уже размышляют, как устроить вам преждевременную кончину. Но не бойтесь. Я обещаю, что вы в полной безопасности, пока я во дворце. Карик принял из рук некроманта кубок, отпил немного и тут же покачнулся, успел ухватиться за край стола. Что это? Легкий дурман, не бойтесь. Магот вылил содержимое своего бокала в камин и ухмыльнулся по-особенному злобно. Можете прилечь, и пусть все ваши тревоги уйдут. Ноги Карига ослабли, и он рухнул на мраморный пол. Над его головой колыхалась шелковая штора и стоял некромант, смотрящий черными глазами провалами со своей ехидной улыбкой. «Никогда не сопротивляйтесь собственным желаниям, иначе они когда-нибудь станут цепями. Отдыхайте, здесь безопасно. А я пока что пойду в королевские покои». «Ах да, это мой вам урок. Никому не доверяйте, особенно мне. Дурацкая погода этой осенью, сплошные грозы». Концовку Магод обронил как бы незначай. Шаги исчезли вдалеке, а вскоре стали слышны раскаты грома. Все чаще и чаще они сливались с яркими вспышками. Темнота наползала на артерик так же быстро, как и первые потоки ледяного дождя. В темных залах пробуждалась загадочная сила. В королевских покоях шел долгий и утомительный спор. Глоралла была готова упасть на колени и зарыдать, Но король ни на секунду не отступал и не сдавался. Впрочем, судьбе беседы развеялась вместе с напряжением, стоило появиться Маготу. Принцесса взглянула на него покрасневшими глазами с какой-то надеждой, что было удивительно и непривычно. «Вы видели Карига? дрожащим голосом спросила она. Радамас оценил девушку утомленным взглядом, в котором читалась скорее неприязнь, чем отцовская любовь. Между отцом и дочерью давно зародилась враждебность. Я с ним недавно переговаривал в своем зале карты. Можешь найти его там. А ну живо!» Некромант почти ощутимо подтолкнул девушку к выходу и удовлетворенно кивнул, когда она закрыла за собой дверь. Радамас оторвался от кресла, подошел к высокому шкафу и достал из верхнего ящика золотую корону с десятком заостренных зубьев, на каждом из которых виднелась порубина. «Лови». Некромант подхватил символ королевской власти на лету и без интереса отбросил корону на письменный стол. «Моя дочка полагает, что подобная корона — легкая ноша, забывая, что атрибут королевской власти и сама королевская власть — вещи разные». «Однако тебе нужно почаще надевать корону. Боюсь, народ уже и позабыл, каков облик венценосца». «Пф, венценосец. Каждый день я смотрю, как мой народ пробуждается, и каждый день вижу этих блох. Вижу, как холодный солнечный свет поглощает их одного за другим». Радумас приблизился вплотную к панорамному окну, приметил ворону, сидящую на подоконнике, и стукнул ногой по стеклу. Птица сорвалась вниз и спешно взмыла ввысь, скрываясь в потоках дождя. «Уже сотню лет я не могу нормально спать. Я устал, я морально высох». Жизнь отражение света в обломках стекла. Процитировал Магот учение Акры. «Ты сам выбираешь путь в доступных тебе границах. Моя дочка не хочет исполнять отцовский приказ. А по мне она прекрасно справляется. Я видел, как Карик на нее смотрит. Позже она пойдет по стопам младшей сестры. Кстати, Альда уже попросил руки Бальтисы? Они приходили вчера вечером». Лиственные города впоследствии станут частью моей империи. Паренька пришлось подталкивать, но он все же выдавил из себя заветные слова. Значит, Бальтиса добыла воды ложной любви? Она была вся в синяках и садинах, наверняка добыла. В противном случае, где она пропадала столько времени? Вероятно, придется отправлять за ними и Глоралло. Я бы не спешил. Стук в дверь прервал некроманта. Войдите, потребовал король. Красные дубовые двери отворились, и внутрь робко заглянул растрепанный паренек. На нем был старый дорожный плащ, с которого на пол стекали грязевые струйки. Надеюсь, это нечто важное, иначе ты заплатишь за испорченный ковер. Видя грязные следы, проговорил Радомас. Я принес послание господину Магото, некроманту? Без удивления переспросил король. Магот подошел к покрасневшему от смущения пареньку и принял из его рук подмокший с краев свиток пергамента. На красной сургучной печати отчетливо различалась небольшая башенка — личный символ Нитара Ордена Башни. Прочь! Небрежно отмахнулся от паренька некромант. Что там? Когда затворилась дверь, поинтересовался Родемос. Магот остановил его жестом, надломил печать и развернул пергамент. Сперва мир вокруг посерел, потом резко окрасился в коричнево-лазурные цвета. Королевские покои исчезли, а рядом с некромантом появились палатки из синей ткани. Вокруг них что-то происходило. Сильнейший ливень размывал землю, несильные толчки давали понять, что под ногами находилось что-то очень крупное и плотное. Нечто черное и матовое проступало из-под слоя грязи. Осмотревшись, Магод приметил на горизонте стену невиданной высоты, громоздящуюся на толстых колоннах, основания которых уходило в бушующие воды реки под названием Грань. «Я Селанитар Ашген, глава Ордена Башни», привлек внимание некроманта голос старого знакомого. Из-за палаток показался старик в длинной серо-голубой мантии с символом бога Арагана на груди, мечом на щите, перечеркнутым двумя линиями. Волосы мага были сплетены во множество кос, борода казалась ухоженной, а неестественно голубые глаза заставляли поверить в величие Силанитара. Приглашаю его светлость магистра королевской ложи, некроманта Магота, на экстренный конклав магов, связанный с предвестием возвращения богов в лице возрождения врат Машена, которые вы сейчас можете наблюдать у себя под ногами. Ожидаем вас в течение двух дней. С уважением. Силанитар Ажген, маг синей крови. Видение растаяло, как неглубокий полуденный сон. Но вместо растерянности на лице некроманта отразилось хищное волнение наряду с ощущением скорого возмездия. Орден башни приглашает меня на конклав магов. Ордену понадобилась моя помощь. Глаза некроманта почернели. Не думал, что они захотят позвать меня после всего, что между нами произошло. Это чудесно. «И ты явишься?» — монотонно поинтересовался король. «Конечно». Некромант на несколько секунд призадумался. «Пока помню. Отправь Баклар отряд вартанов. Я обещал, что помогу Каригу разыскать его сестру. А теперь у меня есть неотложные дела». «В который, Баклар? Южный или северный?» «В оба. А теперь мне пора. Ты представить себе не можешь, как давно я ждал приглашения. Могу поспорить». Что архиант Савил из Таргала тоже там будет. А уж поверь мне, Радамас, этот конклав запомнится им надолго. Все они вспомнят, почему так сильно меня ненавидят. Затворив за собой дубовые двери, ведущие в покои отца, девушка прислонилась к стене и попыталась отдышаться. То, что предлагал ей король, казалось немыслимым. Но рано или поздно придется следовать приказу, каким бы аморальным он ни казался. Ее сестра Бальтиса уже спустилась в катакомбы и вернулась оттуда невестой. Теперь то же самое следовало сделать и Глоралья. В коридоре показался уставший паренек в грязном дорожном плаще. Видя, что он направляется к королевским покоям, принцесса поморщилась и быстрым шагом двинулась прочь. «Чего они все только и прутся в покое? Для чего нужны приемные?» На широкой лестнице было прохладно. Промозглый ветер врывался внутрь через раскрытые ставни, песок привычно кочевал из одного конца дворца в другой. С ним пытались справиться слуги, но это удавалось с трудом. Девушка стала спускаться, чтобы поскорее достигнуть зала с картой. Во всяком случае, некромант утверждал, что на пустом столе в том зале с длинным балконом находится самая настоящая карта, и увидеть ее могут лишь избранные. Скорее всего, это была какая-то уловка белого некроманта, который любил лишний раз подчеркнуть собственную уникальность. В коридоре задуло ветром масляные лампы. Давно Глоралла не встречалась с подобным явлением внутри уроговых сводов. Запах бил по обонянию. а Откуда-то сбоку доносились голоса, и девушка без труда признала в них одного из своих ухажеров. Судя по тону, лорд Гвинсел был возмущен. Не желая прерывать беседу, принцесса мельком заглянула в небольшой зал с жёлтой геральдической птицей на стене, старым символом рода гельсидов, который давным-давно покинул Северные Земли. «Не могу поверить, что она решила связаться с этим нищим принцем. У него даже земель не осталось, одни руины». Тфу, возмущался Гвинсел. «Я добьюсь ее руки и затащу в постель при первой возможности». «Не будьте столь поспешны в своих суждениях, Гвинсел». Тут явно замешана политика. Его собеседником был барон Болгер, низкий мужчина с сальными волосами, походящий на большой бочонок Эля, на который натянули тыкву. Даже одежда барона была полосатой и широкой. «Держу пари, Радамас хочет женить свою стареющую дочку на принце Кариге и заполучить Южное Королевство, а тем самым восстановить империю Кастел». «Стареющая дочка, пф!» едва сдержала возмущение Глоралла. «Все равно с этим южным выродком нужно что-то делать», — подал голос граф Нар, который был моложе собеседников года на четыре, но едва ли уступал в полноте Болгеру. Его тонкие усы сегодня-то порщились, словно умоляли «Подожди меня, подожди». «Политика или нет, а я своего добьюсь», — Гвинселл злобно топнул ногой и пошел прочь. Девушка услышала, как захлопнулась противоположная дверь зала. «Жалкий лорд». Анни понимает, что не сможет тягаться с королевской кровью. Болгер стукнул кубком по столу, послышался плеск. «Только смерть может решить все проблемы». «Я могу подстроить несчастный случай». Наргартанно рассмеялся. «Принца может перевесить через перила. Скажем, ветром сдуло. Вон он какой худой». «Нужно срочно искать карига. Забыв про осторожность, девушка проскочила мимо открытой двери, услышав оклик «Кто там?» и побежала по коридору. Вскоре она оказалась около винтовой лестницы и, держась рукой за стену, спустилась в узкий зал с двумя потухшими каминами. Здесь было очень холодно. Шёлковые занавеси насквозь промокли. Глубокая лужа тянулась от балкона и до самого входа. Стол тоже был залит. Принц сидел в углу и дрожал. Казалось, он до сих пор не пришел в себя после дурмана. «Милый Карик». Девушка подбежала к нему и опустилась рядом на колени. «С тобой все в порядке?» Карик рассеянно посмотрел на королевскую дочку и натянуто улыбнулся. «Магот угостил меня странным вином». «Огненное вино», — помогая Каригу подняться, тихо сказала Глоралла. Он называет его испытанием доверия. Я тоже когда-то попалась на этот трюк, однако заснула в собственных покоях, а не на холодном полу. Идем, я отведу тебя в спальню». Мне снился все тот же сон, испуганно проговорил принц. Все та же кровь. Кровь стекала с тела и сливалась с прудом, полным человеческих останков. И Ему опять снилось, как умирает сестра. Такая милая, такая аккуратная, а уже среди тел за пределами мира живых. Во сне карига трясло от лихорадки. Одно время ему было жарко, потом сразу наступал холод. Вместе с тем кровавая каша то закипала, то покрывалась ледяной коркой. А потом принц почувствовал, что на него кто-то смотрит. Сон прервался так же быстро, как и начался. Сквозь туман дремы Карик вспомнил, что Глоралла довела его до покоев и уложила в постель. Позже она ушла и закрыла дверь снаружи. Создавалось впечатление, что ее что-то тревожило. Тухлый запах рассеял дурман. Принц попытался осмотреться, но сумел увидеть лишь смутные очертания покоев. В углу стоял все тот же шкаф из красного дерева. Оконная рама тряслась, снаружи разыгралась настоящая буря. Вспышка молнии осветила покое, и в темноте мелькнуло что-то пугающее. Карик хотел закричать, но замер, как только его придавило нечто тяжелое. Два ярко-желтых глаза светили на вытянутой, почти волчьей морде, испещрённые наростами, похожими на червей или змей. Тонкие губы со шлепком разомкнулись, и открылась пасть, полная наполняющих зубье пилы клыков. Толстые лапы вонзили когти справа и слева от принца. Массивное тело зверя едва уместилось на широкой кровати. Вместо того, чтобы поддаться панике, Карик попытался рассмотреть зверя в очередной вспышке небесного света. Тело существа состояло из сплошных нитей, черных как смоль, живых, словно у каждой нити было собственное сознание. «Что за...» Юноша проскользнул между лапами и рванулся к выбитым дверям. Когда коридор казался уже рядом, что-то тяжелое ударило в бок. Руку обожгло когтями, а дубовый шкаф затрещал от натуги и развалился, накрывая принца обломками. Словно тлеющий огонёк, сознание вспыхнуло и погасло. Что-то темное обитало в лесу близ пруда с кровью. Оно вышло на дорогу, взяло девушку за ногу и поволокло прочь. Вокруг все так же кружили мухи, в крови уже ползали черви. «Карик! Принц Карик!» — пробилась сквозь сон. Что-то затрещало и стало непривычно легко. Нос наполнил резкий запах нашатырного спирта, глаза рефлекторно открылись, и тут же их ошарашило солнечным светом. «Вы живы!» «Это хорошо». Сфокусировав взгляд, Карик увидел перед собой средних лет мужчину в дворянском наряде. Кажется, это был предводитель королевских вартанов по имени Гаш. «Что произошло?» Прокашливаясь, прохрипел принц. «На вас обрушился дубовый шкаф. Больше я ничего не знаю». Гаш пододвинул деревянный ящик, достал желтую тряпку, откупорил пузырек и поднес ткань к плечу Карика. Боль притупилась очень быстро. Принц даже не успел понять, что происходит, когда Гаш отнял тряпку, Карик увидел у себя на плече три рваные раны, оставленные длинными когтями. Кто это был? Даже знать не хочу, честно ответил Вартан. Сегодня ночью пострадало несколько человек, видимо, во дворец забрался дикий зверь и сожрал пару дворян. Кх -кх -кх Послышалось от двери. Дворян мне не жалко. Признаться, давно пора разогнать всю эту шваль. А вот ваша безопасность в приоритете. Король Радемос, как всегда, выглядел немного уставшим. Скорее всего, он провел очередную бессонную ночь и наблюдал в панорамное окно за поглотившей артерик бурей. «Ваше Величество!» Не вставая, Гаш опустил голову. «С принцем Каригом все будет в порядке. Я уже обработал раны». Хм. Радемос поднял с пола обломок шкафа. «Дорогой принц, этой ночью вас защитило красное дерево. Чего не сказать о бароне Болгере и графинаре. После приема очередной дозы алкоголя они отправились в свои покои. Печально, но не дошли». «Может быть, вы объясните, что это было?» — обратился Карик уже к королю. «Это мой юный принц были тревожные знаки. Грядет что-то серьезное, и древние силы понемногу пробуждаются». «Надеюсь, Магот принесет хорошие новости с конклава магов». «Магот покинул столицу?» — отчаянно воскликнул Карик. «Но как же...» — не переживайте. Радамас направился к выходу. «Гаш с отрядом вартанов сопроводит вас до Баклара, как придете в себя. Учитывая новые обстоятельства, я полагаю, что вам небезопасно оставаться в столице». Но Радамас не успел услышать сомнения в тоне принца, и его шаги уже замолкли в коридоре. Пока что можете отдыхать. Перевязывая плечо, успокоил Кари Гагаш. Мы отправимся в бакларни ранее, чем через три недели. Этой ночью Боря затронула почти все уголки Ануанского континента. Болота близ башни Ануа были встревожены так, словно по ним прошла огромная молотилка и перемешала воду с почвой. Корни деревьев были выворочены, старые деревянные домики покосились. Многие тропы смыло. А мостки разметала по округе. Широкие стальные двери отворились, и на вязкую почву ступил молоденький маг с ярко рыжими волосами. На нем была старая потрёпанная мантия с дырами под мышками и стёртым подолом. На боку висела кожаная сумка, вымененная у приезжих торговцев. Не возвращайся, пока всё не соберёшь, донесся крик из за закрывающихся дверей. Маг взглянул на болото и приуныл. Вокруг тянулась бескрайняя встревоженная топь, узкая тропка виляла между прудов и заросли болотной травы. Комары кружили целыми роями, квакали лягушки, шумели камыши. Сквозь туман на горизонте проглядывал заброшенный торговый городок, состоящий из косых домов на гнилых сваях. Именно туда лежал путь несчастного мага. Он вынул из сумки старый свиток, развернул его и вслух прочитал. «Глаз жабы». Язык змея, продольник, болотная лилия, хищная роза и корень гротеса. Легко было догадаться, что найти все ингредиенты для испытания магов — задача нетривиальная. Тяжело вздохнув, маг убрал свиток и отправился к старому городку. Болотная тропка совсем раскисла, ноги вязли по колено, а вскоре юноша и вовсе погрузился в жижу по самый пояс. Попытки высвободиться не увенчались успехом. «На помощь!» — никто не отреагировал. «Помогите!» — ему в тон заквакали болотные лягушки. Белая вспышка ослепила холодную топь и распугала болотную живность. Мужчина в белом появился, казалось, ниоткуда. Его уверенный взгляд скользнул от оснований и до вершины башни, странная ухмылка искривила его губы. «На помощь!» — неуверенно выкрикнул юноша. Мужчина удивленно посмотрел на незадачливого мага, подошел к нему, не погружаясь в болото, даже по щиколотку, и вытащил из жижи, словно маг совершенно ничего не весил. «Проходишь испытание?» «Угу», — растерянно промямлил Мак. Он узнал мужчину, и тут же его охватил благоговейный трепет. «Магистр Магот, вас до сих пор помнят и почитают ученики». «Почитают? Прошу, не говори мне, что у вас тут завелся тайный культ моего имени». Вроде того, меня зовут Анквиш. Рад познакомиться. Прости, но я спешу, а тебе удачи. Опасайся болотного змея, он погубил многих магов, всегда живет рядом с Гротесом». Подмигнув, магот отправился к воротам, откуда еще раз поднял взгляд на вершину башни. Она устремлялась в небеса, почти в два раза превосходя высотой уроговы своды. Ровные черные стены казались непрерывными. Но можно было увидеть, что кверху башня сужается. На самой вершине не хватало куска стены. Однако заметить этот изъян мог только человек, потративший всю жизнь на изучение черных стен. Двери приветливо отворились, и Магот вернулся в дом Старого Ордена.